«Вытяните это из Джерри», — предложил Чарт. «Заставьте его сказать правду. С какой стати я должен помогать в распространении клеветы?» «Хм... Mm. Хотел спросить...» Страйк послушно закрыл предыдущую тему. «Почему Майкл Фэнкорт согласился вернуться в Роупер Чарт, если у вас печатался Куайн? Они ведь были на ножах?» Наступила короткая пауза. «У нас не было никаких юридических обязательств издавать новую книгу Оуэна», — заявил Чарт. «Мы приняли ее лишь для первичного ознакомления. Вот и все». «Значит, по-вашему, Джерри Уолдегрейв шепнул Куайну, что его рукопись будет отклонена в угоду Фэнкорту?» «Да», — подтвердил Чарт, разглядывая свои ногти. «Именно так». Помимо этого, во время нашей последней встречи я нанес обиду Оуэну, а потому весть о предстоящем отказе несомненно лишила его последних крупиц былой лояльности. Напомню, что я печатал его даже тогда, когда все другие британские издатели и слышать не хотели, чем же вы его так обидели. Когда Оуэн напоследок зашел в издательство, он привел с собой дочь. «Орландо?» «Названную, как он мне объяснил, в честь заглавного персонажа романа Вирджинии Вулф». «В романе английской писательницы Вирджинии Вулф «Орландо», действие которого охватывает период в 350 лет, заглавный персонаж проживает одну половину этого срока мужчиной, а вторую — женщиной». Чарт замялся, по-прежнему изучая свои ногти. «Она, его дочь, не вполне адекватна». «Да что вы говорите?» — разыграл свою партию Страйк. «В каком отношении?» Умственным. пробормотал Чарт. «Я зашел по делам в отдел предпечатной подготовки. Они тут как тут. Оуэн сказал, что хочет показать дочери издательства. Он, между прочим, не имел на это никакого права, но Оуэн не признавал запретов. Постоянно кичился, считал, что все ему обязаны. Его дочь схватила макет обложки грязными руками. Я стиснул ей запястье, чтобы не допустить порчи макета. Чарт жестом изобразил, как он это проделал, и его задумчивое лицо исказилось брезгливостью. Поверьте, я действовал под влиянием момента, чтобы готовая работа не пошла на осмарку, но дочь Куайна, как с цепи, сорвалась, устроила сцену беззастенчивую, непотребную, бубнил Чарт, словно переживая те события заново. Чуть ли не билась в истерике. Он пришел в беженство. Разумеется, за тот случай он обвинил меня во всех смертных грехах. Равно как из-за возвращения Майкла Фэнкорта в Роупер Чарт. «Кто, как вы думаете?» — спросил Страйк. Больше других возмущался своим изображением в бомбиксе Мори. «Право не знаю», — ответил Чарт и, помолчав, добавил. «К примеру, Элизабет Тассел, скорее всего, была не в восторге, увидев себя в образе кровопийцы». «И это после того, как она годами посла Оуэна на всех банкетах, чтобы только он не осрамился на людях в пьяном виде». «Но, по правде говоря, — холодно продолжил Чарт, — Элизабет не вызывает у меня сочувствия. Если непроверенный роман стал достоянием гласности, это ее личное упущение, преступная халатность». «А вы после ознакомления с рукописью тут же поставили в известность Фанкорта?» — уточнил Страйк. Он бы неизбежно узнал, что выкинул Коин. Так пусть уж лучше от меня. А Майкл только что вернулся из Парижа, где ему вручали премию Прево. Знали бы вы, чего мне стоило заставить себя снять трубку. И как он отреагировал? Майкл голыми руками не возьмешь», — промямлил Чарт. Он посоветовал мне успокоиться и заявил, что Оуэн причинил себе больше вреда, чем любому из нас. «Для Майкла конфликт и родная стихия». «Он и брови не повел». «А вы ему рассказали, что именно написал о нем Куайн, прямо или косвенно, в своей книге?» «Разумеется», — сказал Чарт. «Не мог же я допустить, чтобы он услышал об этом от посторонних лиц». «Неужели его не задели инсинуации? «Он сказал, последнее слово будет за мной, Дэниел. Последнее слово будет за мной». «И как вы это истолковали?» Видите ли, Майкл, матерый убийца». Губы Чарда тронула едва заметная улыбка. Он способен уничтожить любого при помощи пяти безошибочно выбранных. Говоря, убийца, карикатурно забеспокоился Чард, я, естественно, имею в виду литературные, Конечно, конечно, приободрил его страйк. Фэнкерту вы тоже предложили выступить единым фронтом в судебном преследовании Куайна. «В подобных случаях Майкл не признает суды как средство получения сатисфакции». «Вы ведь знали покойного Джо Норта?» — как бы мимоходом поинтересовался Страйк. Лицо Чарда застыло, потемневшая кожа превратилась в маску. «Очень, очень давняя история. Если не ошибаюсь, Норт был дружен с Квайном». «Я э, отклонил роман Джо Норта». — сказал Чарт. У него задергались губы. — Больше я ему ничего не сделал. Несколько других издателей поступили точно так же. В коммерческом плане это было ошибкой. Автор добился некоторой посмертной славы. Естественно, я убежден, снисходительно добавил он, — что Майкл основательно переработал его текст. — Куайн не роптал, что вы отклонили произведение его друга? — Еще как роптал. Поднял такой шум но, тем не менее, продолжал сотрудничать с вашим издательством. «В моем отказе публиковать Джон Орта не было ничего личного!» Чарт вспыхнул. «До «Да, Оуэна со временем это дошло!» Повисла еще одна неловкая пауза. «Значит, когда вас нанимают для розыска э, таких преступников...» Чарт с видимым усилием сменил тему. «Вы работаете в контакте с полицией или...» А как же иначе? Внутренне усмехаясь, Страйк вспомнил, как неласково обходились с ним в последнее время служители закона, но порадовался, что Чарт удачно сыграл ему на руку. У меня есть хорошие знакомые в Главном управлении полиции.